Заключение. После всего изложенного читатель и все общество невольно спросит, кто же виноват в сдаче Крыма генералом Врангелем? Неужели войска оказались не на высоте и не исполнили своего долга? Я отвечу на это. Нет, войска не виноваты. Войска были те же, что и при первой обороне. Мало того, их было не 3000 против 25-30 тысяч, а 60 тысяч против 70 тысяч. То есть их силы почти равнялись силам противника. Казачеством они были лучше, так как подучились и устроились, сколотились. Они исполнили свой долг. Но что же делать, если высшее командование оказалось не на высоте своего призвания? Если вместо своевременного отхода на перекопские позиции их заставили две недели беспрерывно драться, а затем пробивать, себе дорогу на эти позиции, если провозглашенная всему миру неприступность этих позиций в действительности оказалась не отвечающей даже элементарным требованиям техники военного дела, если, при морозе в 16 градусов, им приходилось сидеть в окопах, лишенных землянок, без всякой теплой одежды, и, наконец, если вместо приказа о наступлении дали приказ «беги куда сможешь», приказ правительства о неприеме нас союзниками, эвакуации и оставлении в Крыму тех, кто не боялся красных. Виноваты? не войска, а зависть, себелюбие, выставление своих интересов выше государственных и личные счеты. Причина крушения заключается в том, что некоторые начальники не имели в себе достаточно гражданского мужества своевременно сойти со сцены, что ради своих личных интересов губили общее дело и умышленно, повторяю, умышленно отвергали всякий совет, исходивший от старых защитников Крыма. В частности, лично я в августе указывал генералу Шатилову по карте направления главного удара на красных, Каховка-Салькова, а затем неоднократно указывал на необходимость второй базы – Украины что в вопросах о Перекопской позиции проявили преступную халатность, не проявив своевременно мер к соответствующей подготовке, к чему и времени, и средств было больше, чем достаточно, что в вопросах по снабжению войск теплой одеждой проявили медлительность и нераспорядительность, в результате чего войска остались наполовину неодетыми, и настроение войск понизилось. А вместе с тем понизилась и их боеспособность, что предрешив вопрос об эвакуации Крыма еще за три недели до ее начала, не отвели войска своевременно из на Перекопские позиции и пожертвовали тысячами жизней героев за свою недальновидность и полную неспособность к надлежащей оценке политической и стратегической обстановки. И, наконец, в том, что проявили полную растерянность в момент, когда можно еще было спасти положение. Мой совет о десанте в Одессу. И когда можно было бы продолжать оборону Крыма. Если бы вожди дали личный пример армии, а не отдавали приказ «спасайся кто может». Вместо этого погубили и предали общее дело. Я, может быть, тоже виновен в недостаточно настойчивом поведении общих интересов. «Судите меня, но одновременно судите и тех, кого я обвиняю. Родина им простить не может, потому что Крым был неприступен, а войска дрались геройски. Так пусть виновников простит Бог», как сказал старый вождь генерал Деникин, «за то зло, которое нанесено ими русскому делу». В настоящее время, после крымской катастрофы, документы, приведенные в моей книге, утратили свою секретность и являются достоянием истории. Да научатся другие на нашем печальном примере».